Глава 3. Спустившись вниз, я села в машину и ни на минуту не задерживаясь, выехала со двора. Уже выруливая на переполненную трассу, я раскрыла синюю папочку. Одной рукой, вращая руль и ловко маневрируя в потоке машин, другой я перебрала содержимое папки. Так я и выудила нужный листочек. Загородный дом Демьянова находится на 20-м километре по трассе Тарасов-Южные дали. Отлично, значит, я еду в правильном направлении. Всю дорогу до дома Демьянова у меня из головы никак не выходила странная брошюрка. Что обозначали фамилии этих людей? Возможно, просто педантичный нотариус ведёт учёт всех обращавшихся в его контору людей. Скорее всего, так оно и есть. Но тогда получается, что Вероника меня обманула, ведь девушка говорила, что практически никогда не общалась с Демьяновым. Более того, он её не долюбливал, и даже когда был мужем Люды, их общение было сведено до минимума. После же развода Людмилы с Вероникой вовсе думать забыла об этом человеке. Я, конечно, могла бы предположить, что эта встреча Вероники и Демьянова дела давно минувшие, но напротив имени девушки стояла точная дата 10 апреля этого года. То есть как раз незадолго до размовки Людмилы со своей лучшей подругой. Кстати, неплохо было бы выяснить, из-за чего повздорили девушки. Хотя повздорили это мягко сказано, если учесть, что Вероника даже не пришла на похороны Людмилы. Но самое странное другое. Зачем понадобилось скрывать факт встречи с нотариусом? Что особенного было в этом свидании? И не из-за него ли произошла ссора лучших подруг? Решив, что в ближайшее же время займусь выяснением всех этих вопросов, я притормозила у въезда в дачный посёлок. Оставив машину на обочине, я пошла искать нужный дом. Промотавшись без толку под палящим солнцем около 20 минут и уже вконец отчаявшись, Я наконец вышла на двухэтажное строение с большими окнами, если верить номеру на калитке и координатам, полученным от Игоря Геннадьевича. То именно в этом доме по странному стечению обстоятельств и решила закончить свои дни Людмила Соболева. Без сомнения, менты здесь всё обшарили, и если и были какие-то улики, то они их уже изъяли. Но я всё же не поленилась и начала старательно осматривать местность. Вдруг да попадётся что-нибудь интересное. Что-то потеряли? Пробасил над моей головой незнакомый мужской голос как раз в тот момент, когда я увлечённо исследовала окрестные кусты на предмет обнаружения улик. Я подскочила на месте и оказалась нос к носу со здоровенным дядькой в белой майке и широких штанах защитного цвета. Ой, потеряла. А вы кто? на всякий случай уточнила я. Местный сторож. А вы что здесь делаете? Сторож, обрадовалась я. И как я сразу не догадалась отыскать сторожа и обо всём его расспросить. Ладно, как говорится, лучше поздно, чем никогда, — решила я и начала быстро вводить своего нового знакомого в курс дела. Понимаете, я уже давно хотела приобрести себе дом, но все никак не могла найти ничего подходящего. То район не устраивал, то цена. Но на днях в газете нашла объявление «Срочно продается дом» и указан этот район. Я созвонилась с хозяевами, мы встретились, все обговорили. В общем-то, меня предложение устраивало, но цена уж больно подозрительно низкой показалась. Вот я и решила, что дом, скорее всего, настоящая развалюха, и хозяева хотят его хоть за сколько продать. Но оказывается, дом вполне сносный. Вообще в толп не могу взять. Почему они решили его так дешево продать? Может, деньги срочно нужны?» Я вопросительно уставилась на дядьку в ожидании ответа. Дядька тоже внимательно меня изучал. Я уж было начала думать, что сторож не поверил в мою байку. Но он вдруг вздохнул и трагическим голосом констатировал. «Дело не в деньгах. — Да? А в чем? — изобразила я крайнюю заинтересованность. — А вы одна сюда приехали? — зачем-то спросил дядька. — Ну, хозяева дома не с вами? — уточнил он, видя мое замешательство. — Нет, я приехала одна. — Тогда, если хотите, можем пройти в мою сторожку. Это здесь, недалеко. И я вам кое-что расскажу. Меня, кстати, Юра зовут. Пройдя пару участков, мы оказались у маленького домишки, явно выбивавшегося из общего ряда кирпичных красавцев. Мы расположились в маленькой, но уютной комнатки. Кроме стола, пары стульев и старинного серванта, здесь ничего не было. Но в общем, комнатушка производила милое впечатление благодаря кружевным занавесочкам на окнах и скатерти явной из того же набора. Так что же за причина, по которой так резко упала цена этого дома? Лишила я сразу приступить к расспросам. Дело в том, что несколько дней назад там повесилась девушка. Да вы что? Да, сам хозяин дома Леонид Сергеевич, сюда редко приезжает. Так что несчастную нашла домработница. Мария Степановна живет здесь все лето, вот и взялась присматривать за их садом. Ходит каждый день, цветы поливает, иногда в доме убирается. Вот и в тот день решила пыль подмести. Зашла, а там она. Мария Степановна сразу же ко мне прибежала. Потом мы милицию вызвали. Они тут до самого вечера все вверх дном переворачивали. Везде рыскали, всех опрашивали, мол, кто что видел. — Ну и как? Кто-нибудь что-нибудь видел? Юра как-то странно глянул на меня. — Нет, кто что увидит. Эта сумасшедшая ведь ночью приехала. — А вам разве ночью не положено следить за порядком? — полюбопытствовала я. — Я здесь один, так что только днем могу ходить по участкам. Я поняла, что хватила Лишку со своими претензиями и попыталась исправить положение. — Вот ужас-то какой! Спасибо, что предупредили. Чтобы поддержать разговор, я полезла в сумку за парпламентом. Выудила одну сигарету и беспомощно огляделась по сторонам. Простите, у вас зажигалки не найдётся? обратилась я к Юрию. Зажигалки? переспросил сторож таким тоном, как будто я спросила не хранит ли он у себя в погреба там ну бомбу. Я свою где-то потеряла, пожала я плечами. Сейчас. как-то странно протянул Юра и встал с места. В другой комнате посмотрю. Через пару минут я решительно поднялась с места, на цыпочках пересекла комнату и заглянула в соседнюю. Юрий стоял ко мне спиной, низко склонясь над столом и говорил по телефону. Алло, милиция? Вам звонит... В два прыжка я оказалась рядом с Юрием и не раздумывая нажала на рычаг. В милицию меня решил сдать голубчик. Неужели я тебе так не понравилась? вкрадчивым голосом спросила я. Не понравилось, честно признался сторож. Чем же? Не подходи. — заорал Юрий и схватил стул. — Я сразу понял, кто ты такая. А уж когда про зажигалку спросила, то тут и никаких сомнений не осталось. — Очень интересно, и кто же я такая? — Думала, я не пойму, что это ты привезла сюда ту девку, которая повесилась. — Что? — опешила я. — А где же подельника своего забыла? Или он решил на этот раз остаться дома? Знай, может, я и промолчал, когда ко мне первый раз менты приходили, но теперь я все расскажу. Я с трудом вникала в смысл слов Юрия, но одно мне было ясно – он что-то видел в ту ночь, когда повесилась Людмила. «Послушай», – я сделала шаг вперед. Стул без предупреждения полетел в мою сторону и почти в ту же секунду на меня все с той же молчаливой решимостью ринулся сам Юрий. От стула я увернулась, присев на корточки, а справиться со сторожем помогла парочка любимых приемов. Через пару секунд Юрий корчился от боли у моих ног. Что ж, победа была на удивление легкой. «Прежде чем сдавать человека в милицию и швыряться в него стульями, нужно хотя бы имя спрашивать!» Зло процедила я, предъявляя Юрию удостоверение частного детектива. Юра раскрыл корочки и минут пять их изучал. «Так что ж ты сразу не сказала?» Я только фыркнула. Можно подумать, если бы я сказала, он выложил бы всю правду. В том-то и дело, что он проболтался только потому, что принял меня за другого человека. И теперь ему не отвертеться. «Быстро рассказывай все, что ты видел той ночью», — приказала я. Хорошо. Я действительно кое-что видел, о чём умолчал, когда меня спрашивали менты. Решил, что это ерунда. Мне не спалось всю ночь, ворочался с боку на бок. Потом решил выйти покурить на крылечко и вдруг услышал шум работающего мотора, а потом увидел, как в посёлок с погашенными фарами въехала машина. Я ещё подумал, кого это принесло в полночь. Из чистого любопытства остался стоять на крылечке и увидел, как машина остановилась недалеко от моей сторожки. Потом из неё вышли трое: две девушки и молодой человек. Причём одна из девушек была совершенно пьяна, она на ногах еле стояла, и парень, что приехал с ними, был вынужден её поддерживать. Но девчонка до того набралась, что даже несмотря на поддержку упала. Тогда её подруга накинулась на парня с таким отборным матом, что сапожник позавидовал бы. Они хоть и говорили полушёпотом, но тот поток брани я прекрасно слышал. И что же она говорила? то да ругала парня на чём свет стоит. Прила что-то про грязную одежду, что это может вызвать подозрение. В общем, чушь полнейшая. Я ещё решил, что она тоже пьяная. И что было потом? Да ничего. Эта троица зашла на участок Демьянова, затем они скрылись в доме, были там совсем недолго и уже через 15 минут вышли. Вот только их было уже двое. Та совсем пьяная девица, что упала, осталась в доме. Вот и всё. А на следующее утро за мной примчалась Мария Степановна Ну дальше вы всё знаете. А калитку на участок Демьянова они как открывали? В том-то и дело. Я сначала подумал, что они хотят залезть на чужой участок, на безобразничать и свалить. Сейчас народ чумной, всякого можно ожидать. Я уже собирался крикнуть им, чтобы проваливали куда подальше. Но тут я увидел, что они не собираются взламывать замок, а у них есть свои ключи. Значит, у них был ключ, задумчиво повторила я. Ну да, вот я и подумал, что они гости. А что-нибудь про тех людей, что привезли девушку, ты можешь сказать? Ну, может быть, ты видел их лица? Какой там темнота была кромешная, видел только силуэты. А по имени они друг друга не называли? По имени? Нет, не называли. Хотя Юрий задумался. Погоди-ка, когда одна из девушек упала, а вторая начала ругаться на своего спутника, то она как-то к нему обращалась. Да, оживилась я. Только на имя это совсем похоже не было. Я потому и обратил внимание. Вот только как она его называла? Что-то типа вилд или винт или Да, точно, винт. Она сказала ему: "Ты совсем идиот, винт". Именно винт. Отлично, ты мне очень помог. Если вспомнишь что-нибудь ещё, то вот мой номер сотовый. Звони в любое время. Хорошо. Уже у порога Юрий меня осторожно спросил: "А что, разве та девушка не сама повесилась?" Стараясь поддерживать репутацию высококлассного детектива, я со знанием дела заявила «Все может быть». Пускай Юрий сам как хочет, так и расценивает мои слова. За сим я простилась с ним и поспешила к своей машине. Усевшись за руль, я задумалась над словами сторожа. Получается, Игорь Геннадьевич был прав, говоря, что смерть Людмилы не самоубийство. По крайней мере, даже если предположить, что девушка повесилась сама, то этому событию предшествовала какая-то таинственная история. но хотя бы кое-что в этой истории теперь прояснилось. Например, как Людмила добралась до дачного посёлка, если её машина была оставлена у ночного клуба. Что же получается? Если попытаться выстроить события вечера гибели Люды, то вырисовывается примерно следующая картина. После выяснения отношений с бывшим мужем, убитая горем девушка отправляется в рандыву. Скорее всего, там она и встретила своих приятелей: мужчину по имени Винт и девушку. Между делом, Людмила напивается, и приятели берут на себя обязанность отвезти её домой. Вот только почему они везут её не к нынешнему мужу Игорю Соболеву, а на дачу к Демьянову, совершенно непонятно. Как и то, зачем Люда принимает большую дозу снотворного. Кстати, если вскрытие обнаружило в крови девушки это лекарство, то почему они не нашли следов алкоголя? Юра же сказал, что она на ногах еле держалась. И ещё, что за странную фразу бросила спутница Люды, когда та упала. Грязная одежда может вызвать подозрение, кажется так. Ну и как это понимать? Что может быть подозрительного в грязной одежде? Совершенно непонятно. Может, Юра был прав, говоря, что они все были пьяны и вот и несли всякий бред. Интересно, а что по этому поводу думают магические кости? Я выудила из своей сумочки неизменный замшевый мешочек. Хоть мои дружки и расстроили меня сегодня с утра своим прогнозом, но я не могу на них слишком долго сердиться. Я высыпала двенадцатигранники на ладонь. 36 плюс 10 плюс 17. Вас ждут интересные открытия, но если вы будете терпеливы, то сюрпризов может быть и больше. Что за странные намеки? И вообще, я не люблю сюрпризов. Практика показывает, что большинство из них бывают крайне неприятными. Но вопреки моим желаниям обещанный сюрприз не заставил себя долго ждать. Стоило мне только повернуть ключ зажигания, как со стороны дачного посёлка послышалось тарахтение мотора, и через пару секунд из-за поворота показался капот вишнёвой Волги, за рулём которой сидел Юрий. Местный сторож с такой поспешностью покидал свой пост, что даже не заметил ни меня, ни моей машины у обочины. Интересно, и куда это он так спешит? Вспомнив туманные намёки магических костей на какой-то сюрприз, я не раздумывая крутанула руль и выехала на трассу с тем, чтобы выяснить, куда направляется Вишнёвая Волга. Мы колесили по городу около часа, и я уже начала думать, что Юрий заметил хвост и теперь морочит мне голову. Но наконец Волга остановилась напротив стеклянного павильончика, над дверях которого красовалась вывеска "Ломбард". Вот вам и сюрприз. Оказывается, у Юрия материальные проблемы, хотя, возможно, не всё так просто. Я выбралась из своей машины и, прислонившись к капоту, стала обмахиваться журнальчиком, который прихватила с собой. Духотище было невыносимое, и хотя стрелки часов уже ползли к 6, на улице по-прежнему было настоящее пекло. Город со всеми его обитателями как будто засунули в духовку и теперь медленно поджаривали. Я наблюдала за тем, что происходило в ломбарде. Хьюри вполне мирно общался со скупщиком. Тучным лысым дядькой, который оказался такого маленького роста, что его едва было видно из-за прилавка. Договорившись с коротышкой, Юрий достал из кармана какую-то блестящую вещицу и положил на прилавок. Я увидела, как скупщик восторженно всплеснул руками, затем долго и внимательно рассматривал предмет и, наконец, закивал. Дальше последовала обычная процедура выплаты денег, после чего Юра, довольный и счастливый, покинул ломбард. не глядя по сторонам и по-прежнему не обращая на меня никакого внимания, он направился к Волге. Ну что, вижу, ты сегодня гуляешь? спросила я, когда Юрий уже открыл дверцу машины, собираясь сесть в салон. Сторож крутанулся на месте и столкнулся со мной нос к носу. Ой, а что ты здесь делаешь? только и смог растерянно брякнуть он. А что ты здесь делаешь? вопросом на вопрос ответила я. Думал я с тобой шутки шучу? Быстро отвечаешь, что тебе здесь понадобилось? И не вздумай врать, а то я сама сдам тебя в милицию за сокрытие важных свидетельских показаний. Понял? — Понял. Я все расскажу, честное слово. — А я и не сомневаюсь. Быстро иди в мою машину. Юра послушно поплелся к девятке, припаркованной у тротуара. — Ну, живо рассказывай, — велела я, когда сторож уселся рядом со мной на переднее сиденье. — Только сначала пообещай, что не сдашь меня ментам. — Пришлось пообещать. — Я и правда не все тебе рассказал. Начал свою исповедь Юрий. Когда утром ко мне прибежала Мария Степановна и сообщила, что в доме Демьяновых повесилась девушка, я ей сразу не поверил, решил, что старуха совсем с катушек съехала. "Не веришь, иди сам и посмотри", сказала она. Ну я и пошёл. Уже подходя к дому Демьяновых, я заметил в кустах какой-то предмет. Поднял его, а это оказалась зажигалка, причём вещь была явно дорогая, из настоящего серебра. Я сразу подумал, что она принадлежит той самой девушке, которую пьяный привезли ночью. Она же тогда на ногах не стояла, упала, вот и выронила вещицу из кармана. Но я решил, что ничего страшного в том, что я возьму зажигалку себе, нет. А потом менты понаехали. Я сначала хотел им всё рассказать, и зажигалку отдать, но они наперебой твердили, что это обычное самоубийство. Вот я и решил, решил промолчать, а заодно и деньжками разжиться, заложив в ломбард ценную вещь. Закончила я Ну я же не знал, что всё так обернётся. Я и тебя принял за особу, которая в ту ночь приезжала в посёлок. Подумал, что решила сама зажигалку поискать. Всё же вещь ценная. Теперь я правда рассказал всё, что знал. По-своему истолковав моё молчание, запричитал Юра. Может, я пойду? Иди. Но если вдруг вспомнишь что-нибудь ценное или в посёлок опять приедут те люди, то сразу звони, понял? Иначе точно сдам тебя ментам. Расскажу, как ты сдал в ломбард вещественную улику. Хорошо, я всё понял. Юра быстро вылез из моей машины, Пулев вскочил в салон своей Волги и был таков. Подождав, пока его машина скрытся за поворотом, я выбралась из девятки и направилась в ломбард. Лис искупщик приветствовал меня улыбкой, но как улыбка любого человека, занятого в торговле, улыбка моего скупщика тоже оказалась коварной и двуличной. Чем могу помочь столь очаровательной особе? Хотите заложить какую-нибудь вещицу? Нет, мне нужна зажигалка. Та, который вам оставил господин, только что покинувший ваше заведение, мило улыбаясь, объявила я. Ни удивления или недоумения не отразились на лице моего нового знакомого. Туркоглазая ещё больше заблестели хитрым огоньком. И по этому огоньку в глазах я сразу поняла, что сейчас стану жертвой денежной махинации. Ну и ладно, решила я. Включу это маленькое приобретение в статью незапланированных расходов, когда буду выставлять счёт Игорю Геннадьевичу. Как оказалось, маленькое приобретение потянуло на кругленькую сумму, но я решила не мелочиться, тем более вещь на самом деле этого стоила. Юра не соврал, говоря, что зажигалка была сделана из чистого серебра, а на одной её стороне была выгравирована заглавная буква Д и блестели камешки. Хотя за на таком драгоценности я никогда себя не считала, что-то мне подсказывало, что вовсе не стразы. За моей спиной зазвенел колокольчик, и в ломбард вошла ещё одна посетительница. Скупщик бросил на неё быстрый взгляд и снова обратился ко мне. Ну что, нравится вещица? Да, беру. Пока я искала в сумочке кошелёк и расплачивалась с скупщиком, посетительница приблизилась к стойке и высыпала целую горсть украшений. Тонко стекло столешницы звонко затребежало под тяжестью драгоценных побрякушек. Я невольно покосилась на золотые и серебряные вещи, небрежно высыпанные перед скупщиком. Она что, ограбила ювелирный магазин? Невольно подумала я. А странная особа между тем сняла с указательного пальца увесистый перстень и присовокупила его ко всем прочим украшениям. «Вот, это все, что у меня есть. Сколько вы за это дадите?» Скупщик тут же засуетился перед новой посетительницей. «А дела здесь идут неплохо», — машинально отметила я, роняя опустевший кошелек в сумку. Я уже хотела было уйти, но мой взгляд случайно скользнул по странной особе, явившейся в ломбард с кучей украшений. «Да это же моя знакомая, Вероника Зиновьева!» Вот эта встреча. Теперь понятно, о каких сюрпризах говорили магические кости. Я быстро отвернулась. Хотя ни чашек, ни каких-либо других бьющихся предметов, которые сие невменяемое особо могло бы в меня заполунить, здесь не было, рисковать я не хотела. Уткнулась носом в витрину и подняла голову лишь тогда, когда дверной колокольчик оповестил, что Вероника ушла. Я тут же вновь подскочила к скупщику. Можно вскренуть на те украшения, что только что оставила вам девушка? На этот раз во взгляде Каратышки мелькнуло что-то отдалённо похожее на удивление, но он не задал ни единого вопроса и молча высыпал пригоршню драгоценностей. Я быстро перебрала по бижутерике. Это ведь не подделка, на всякий случай спросила я у скупщика. Все вещи сделаны из настоящего серебра и золота. Я подделками не торгую, обиделся он. Нет, Вероника вовсе не грабила ювелирный магазин, как я подумала с самого начала. Девушка просто продала все имеющиеся у неё украшения. Значит, ей срочно понадобились деньги, причём у мужа она их просить не стала. Я мысленно прикинула, с какой суммой в кошельке ушла отсюда девушка. Интересно, зачем ей понадобилось столько денег? "Будете брать?" оторвал меня от размышлений скупщик. "Нет, спасибо", я отодвинула от себя украшение. Колокольчик снова зазвенел, в ломбард нагрянуло сразу несколько посетителей. Искупщик тут же потерял ко мне всякий интерес. Впрочем, меня это не слишком расстраивало. Всё, что мне было нужно, я уже узнала.